Глава 1 1936 Эпиграф. Я должен кое-что объяснить насчет Оппи. Примерно каждые пять лет у него случался личностный кризис, он серьезно менялся. Скажем, когда я знал его в Беркли, он был романтичным, радикально настроенным человеком богемного типа, вдумчивым ученым. Роберт Радбан Уилсон, американский физик. «Ты приносишь мне несчастье», — сказал Хоккан Шевалье. «Надеюсь, ты и сам это понимаешь». Роберт Оппенгеймер посмотрел на друга, сидевшего рядом с ним на розово зелёном диванчике в углу гостиной, где шумела вечеринка. Сам Оппи думал совсем наоборот. Хокк приносил ему лишь удачу, в том числе благодаря ему он поселился в этом необычном доме на Шастер-Роуд. «Да что ты!» Да, так оно и есть. Когда я где-то бываю без тебя, то всегда оказываюсь самым привлекательным. Опенгеймер коротко хохотнул. Шевалье, которому только-только исполнилось 35, на три года старше его был красив, как киногерой. Овальное лицо с широко расставленными глазами, зачесанные назад светло-русые волосы делали его похожим на аристократов эпохи Людовика XV. это впечатление усугублялось, галантной манерой поведения, соответствовавшей его фамилии. Фамилия Шевалье происходит от французского «рыцарь», «кавалер». Опи знал, что сам вовсе не таков. Тощий, долговязый, угловатый, с вечно растрепанными жесткими черными волосами, с походкой неуклюжей как у утки. Один друг сказал, что он как будто все время падает вперед или, иными словами, кувыркается в будущее. «Видишь, вон ту...» — продолжал Хок, указав на девушку чуть заметным кивком. «За все время, пока мы находимся здесь, она ни разу не посмотрела на меня. Зато на тебя...» — шевалье покачал головой с наигранным негодованием. «Это все из-за твоих глаз, что Сверкаешь тут своими опалами...» Опи привык к комплиментам по поводу своих бледно-голубых глаз. Их нередко называли прозрачными или светящимися, но эта метафора оказалась для него новой. Он улыбнулся, повернул голову, чтобы взглянуть на женщину, на которую указывал Хок, и... И мой бог! Он ведь уже видел это милое лицо, он был твердо уверен в этом. Но где? — Ого! — вполголос воскликнул Оппи. — Вот именно что, ого! — согласился Хок. И как смотрела на тебя, так и продолжает. Так что придется тебе подойти и познакомиться. Я... О, ради всего святого! Роберт, иди уже! Ты изучаешь великие тайны Вселенной, а девушки по сравнению с ними совсем просты». Хок преподавал французскую литературу в кампусе Калифорнийского университета в Беркли. Опи там же преподавал физику. Как правило, представители столь разных специальностей мало общаются между собой у них просто нет общих интересов. Но Оппи любил французскую поэзию, и они быстро и крепко подружились. У Хока было одно заметное преимущество. Среди его слушателей было много студенток, на одной из них он женился. Тогда как в тех кругах, где вращался Роберт, женщин было очень мало. «Действуй!» — продолжал подзуживать его Хок. «Сделай что-нибудь такое, о чем стоило бы рассказать Барб, когда я вернусь домой. Попытай удачи!» Удачи. Эйнштейн как-то сказал, что бог не играет в кости со вселенной. Но, с другой стороны, бога вряд ли занимают мысли о том, как бы переспать с какой-нибудь барышней. Ну ладно, буркнул оппи и неспеша распрямился, поднимаясь с дивана. Конечно, он не мог просто подойти и представиться, но тут очень кстати вихрем пронеслась Мэри Эллен, его квартирная хозяйка, облаченная в одно из своих сшитых из собственноручно расписанных батиков платьев, подметающих пол. Она твое дело устраивала вечеринки, часто посвящая их сбору средств в чью-то пользу. Сегодня деньги собирали для испанских республиканцев, или, может быть, для испанских националистов. Наверное, для хороших людей, но это было безразлично. Он спустился из своей комнаты ради пончиков и выпивки, а не для того, чтобы кого-то поддержать. — Мэри постойте, не могли бы вы... — О, Роберт, я очень рада, что вы решились оторваться от книг и присоединиться к нам. Но я вижу, ваш стакан пуст. Нет, — Нет-нет, спасибо, пока не надо. — Но если бы вы... Он сдержанным жестом указал на пышногрудую молодую женщину, сидевшую у камина. — Ах! воскликнула Мэриэллен. Ее широкое лицо расплылось в улыбке. «Конечно!» И, взяв оппи за руку, она потащила его через полную народом комнату. джин позвала она и незнакомка подняла голову. «Это лучший из моих жильцов. О, Фред, не надо, вы же знаете, что вас я тоже люблю. Его зовут Роберт. Он преподает физику. Роберт, джин учится на врача». Мэри Эллен вдруг извлекла, словно ниоткуда, стул в стиле ар-деко и ловко усадила на него Роберта лицом к Джин. «А сейчас я подам вам выпивку». «Значит, вы будущий врач?» — сказал опи улыбнувшись Джин. «Да. Точнее, психиатр». Голос Джин был теплым. Вблизи она показалась еще красивее, чем с другой стороны комнаты. «Я преклоняюсь перед Фрейдом» продолжила она. Вы знаете его работы? Как удачно кость выпала. 6 очков. Представьте себе, знаю. И даже знаком с Эрнестом Джонсом. Неужели? Воскликнула Джин. Чистая правда. Мы познакомились в Кембридже в 1926 году. В то время Джонс, близкий друг Фрейда, был единственным в мире психоаналитиком, говорящим по-английски и потому-то и стал главным пророком этого учения в англоязычном мире. «Расскажите, боже мой, расскажите мне все, что вы знаете о нем». Снова бабочкой подлетела Мэри Эллен, вручила Оппе стакан с бурбоном, подмигнула и помчалась дальше. «Но», — начал Оппе, — «его кабинет находился на Харли-стрит». За разговором он продолжал присматриваться к ее классически красивому лицу с прекрасной гладкой кожей глазами поразительного изумрудного цвета, резко отличавшимися от его опаловых и маленькой ямочкой на подбородке. Черные волосы девушки были коротко подстрижены, с виду она была лет на 10 моложе его. Они болтали почти час, легко переходя с темы на тему. Его восхищали ее красота, казавшаяся неожиданно знакомой и живой ум, но притом она оставалась неуловимой. Ее настроение мгновенно менялось. Она могла быть очень оживленной и шумной, а в следующий миг печальной и хрупкой. И все же он слушал ее внимательно, несмотря на стоявший в комнате шум, сливавшийся из множества разговоров, чьей-то не очень талантливой, но одушевленной игры на пианино и звона стаканов. Раз он даже вскинул руку и прервал ее на полуслове «Моя семья?» — рассказывала она переехала сюда из Массачусетса как раз перед катастрофой, и... — Вы попали в автомобильную аварию? Она растерянно взглянула на него. — Нет, я имею в виду катастрофу фондового рынка. Опи покачал головой. — Биржевой крах 1929 года. Начало Великой депрессии. — Ах, вот вы о чем. Ну да, конечно. — Неужели вы не знаете? — непритворно удивилась джин «Где же вы были?» Ему вдруг захотелось, чтобы она добавила «всю мою жизнь». Но она закончила фразу неожиданным предположением. «Вы, наверное, родились с серебряной ложкой во рту». «М -м, «Не то чтобы, но мой отец благополучно пережил этот период». И он добавил, как будто это могло объяснить его легкое отношение к национальному бедствию. Он тоже занимался инвестированием, но не в фондовую биржу, а по большей части в искусство. Она снова склонила голову. Свет фарфоровой настольной лампы лег под другим углом, и он неожиданно понял, где видел это лицо. Одна из любимых книг Оппи была «Цветы зла» Бодлера, которую он читал в оригинале. «Абрис лица Джин» формы и размер ее носа точь-в-точь походили на графическую иллюстрацию к душе раздирающей «Унмартир», «Мученица» из знаменитого издания 1917 года. Он мысленно напрягся, отбрасывая ассоциацию. Картина была страшненькая. Труп на смятой постель отрубленная голова, красота, увядающая вместе с цветами в вазах, старый муж, скитающийся где-то в дальних краях. Вечеринка подошла к концу, и Опи, расправившийся уже с четырьмя дозами бурбона, настроился договориться с новой знакомой о свидании. «Итак, мисс...» — начал он. «Тетлок», — сказала она, и эти два слуга ударили его как пули. «Вы... вы родственница Джона Тетлока?» «Он мой отец». «Джон Тетлок? Медиевист из Беркли?» «Да». «А что, вы знакомы с ним?» «О да», — подумал Оппи. «Джон Стронг Перри Тэтлок, специалист по Джеффри Чоссеру, безусловный авторитет в ассоциации преподавателей Беркли, громогласно вещавший в столовой факультетского клуба, был ярым антисемитом». Впрочем, для Беркли это было в порядке вещей. Когда Роберт попытался устроить туда своего студента Боба Сербера, Заведующий кафедрой физики сказал, что одного еврея на его факультете вполне достаточно. Но черт возьми. А. -а, -а протянул лоппе. У него рязануло под ложечкой. Он пока не назвал собеседнице своей фамилии. Что ж, приятно было познакомиться. Скрывая досаду, сказал он, поднялся с изящного стула и вышел на лестницу, ведущую в его холостяцкую комнату. Джин посетила и следующую вечеринку, которую устроила Мариэллен, и еще одну, оставаясь все такой же очаровательной и притягательной. В конце концов опи набрался смелости и, попытавшись забыть о предубеждениях ее отца, решился пригласить ее на обед. «И куда вы предлагаете пойти?» — спросила она, и Оппи снова изумился. «Значило ли это, что она заранее готова принять его предложение, или, напротив, будет решать, достаточно ли фешенебельное заведение он предложит?» «Я... М -м -м -м... о, не ломайте голову», — улыбнулась она. «Вы любите острое?» «Даже очень. В Сан-Франциско есть такое место. Кафе сочи -Милко. «Может быть, знаете?» Он покачал головой. Вот и хорошо. А вдруг это место станет нашим? В субботу вечером? Или, может быть, суббота... До него не сразу дошло, что она имеет в виду его национальность и еврейские обычаи. Нет, суббота меня вполне устроит. И они пошли туда. Кафе, название которого больше подошло бы для любимого им с детства Юго-Запада, нежели для Северной Калифорнии, где он теперь жил, оказалось плохонькой забегаловкой но это было совершенно неважно. Джин совершенно правильно отметил еще при первом знакомстве, что он не придавал деньгам особого значения. С такой же готовностью он повел бы ее в самый дорогой ресторан морепродуктов в районе Верфи. Зато кабинки там оказались вполне подходящими для душевного разговора, карниадовада, тушеное мясо в красном чили в меру пикантно, а текила — крепкой и доброкачественной. Оказалось, что джин состоит в коммунистической партии и пишет в ее газету «Вестерн Уоркер». Когда она заговорила об угнетенных и борьбе за свободу, эти темы сплошь и рядом обсуждали в университетском кампусе, но Оппи никогда не вслушивался в них, воспринимая эти разговоры как какой-то посторонний шум. Он поймал себя на том, что внимательно слушает, кивает и время от времени вставляет «да-да-да». Поздно ночью опи пешком провожал ее домой. Пройдя квартал, она взяла его под руку. А войдя в подъезд небольшого дома, где она жила, они услышали музыку. Кто-то из соседей слушал перед открытым окном новую джазовую композицию Бенни Гудмана «Слава любви». Там они остановились. Оппи привлек ее к себе, наклонился и поцеловал впервые за все время их знакомства. Сначала легко и очень осторожно А потом, когда она ответила, стал целовать ее все более страстно и горячо. С тех пор их встречи стали регулярными. Несколько лет назад Опенгеймер сделал в Клубе любителей астрономии Калифорнийского технологического института доклад под названием «Звезды и атомные ядра». Он изучал крупнейшие и мельчайшие объекты, существующие в природе. Но до встречи с Джин почти не замечал окружавший его человеческий мир и все же он довольно скоро узнал о том, что ее внутренний свет неизменно омрачает тьма. Ее настроение прямо-таки скакало. Ей часто снились кошмары. Она была химерой, ангелом и демоном в одном лице. Сама будущий психиатра, она давно уже постоянно наблюдалась у психиатра. Несмотря ни на что он крепко полюбил ее, а она, более подвластная чувствам, как высоким, так и низким, которые переполняли ее дух, возможно, любила его еще крепче. Через несколько месяцев состоялась их помолвка, а потом Джин совершенно неожиданно разорвала ее. «Я пока не готова», — сказала она, — «слишком рано». Впрочем, они продолжали встречаться, и он однажды набрался смелости и снова предложил ей стать его женой. Она согласилась, но спустя несколько недель снова передумала. Она уверяла, что любит его, но он заслуживает гораздо большего, лучшего. Роберт не смог переубедить ее и с разбитым сердцем обратился за утешением к другим женщинам. Одной из них была Китти, миниатюрная соблазнительница, кокетливая лисичка, искусная наездница, способная, по крайней мере так казалось, укротить любого жеребца. Она изрядно удивила его тем, что вскоре забеременела, и он исполнил долг порядочного человека, женился на ней. Но в его сердце, в его мыслях всегда царила не Китти, а очаровательная, взбалмошная, противоречивая Джин Тетлок, родственная душа, которую ему так и не удалось обрести».